кватеру казалось, не хотелось так легко отказаться от своих видов на смутившуюся девушку. Прежде чем ответить на слова жены, он обвел своим обычным мрачным взглядом ряд любопытных лиц своих сыновей, как бы желая убедиться, нет ли между ними такого, который мог бы заменить место умершего. Поль следил за выражением его лица и, проникая глубже, чем обыкновенно в тайные мысли другого, вообразил, что нашел средство устранить всякое затруднение. «Совершенно ясно, друг Буш, — сказал он, — что существуют два мнения об этом деле. Ваше благоприятное для ваших сыновей и мое благоприятное для меня самого». Я вижу только один дружеский способ разрешить этот спор. И этот способ заключается в следующем. Выберите любого из ваших сыновей, отошлите нас обоих за несколько миль в прерию. Тот, который не вернется, конечно, уже никогда более не войдет ни в чей дом и не потревожит никого. А тот, который вернется, уж постарается заслужить расположение девушки. «Поль!» Слабым голосом, с упреком воскликнула Элен. «Не бойтесь ничего, Эллен, прошептал охотник за пчелами, в простодушие своем не допускавший другого мотива для волнения своей возлюбленной, кроме страха за него. «Я внимательно пригляделся к ним, и вы можете положиться на глаз, который умел проследить путь многих пчел». «Я не берусь управлять чужими склонностями», — заметил Скваттер. Если сердце этой девушки действительно влечет ее к поселениям, то пусть она объявит это. С моей стороны не будет никакой помехи, никакого препятствия. Хочешь ли ты оставить нас и идти с этим молодым человеком в населенные места, или останешься здесь и разделишь с нами то немногое, что мы можем тебе предложить, но что мы предлагаем тебе от чистого сердца? Вызванная на ответ, Элен не могла больше колебаться. Взгляд ее сперва был робок и скрытен, но потом, по краске, вернувшейся на ее щеки, и дыханию, сделавшемуся быстрым и прерывистым, видно было, что врожденная смелость девушки взяла верх над застенчивостью, свойственной ее полу. «Вы взяли меня, чужую вам, нищую и беспомощную сироту, «Сказала она, стараясь овладеть своим волнением. В то время как другие, жившие в роскоши сравнительно с вами, предпочли забыть обо мне. Да благословит вас Господь за это в своей благодати. То немногое, что я делала, не может быть достаточной платой за один этот великодушный поступок. Мне не нравится ваш образ жизни». Он не похож на ту жизнь, которую я вела в детстве, и не соответствует моим склонностям. Тем не менее, если бы вы не увели эту нежную и безобидную леди от ее друзей, я никогда не покинула бы вас, пока вы не сказали бы мне сами «Ступай, и да будет над тобой благословение Господа». Поступок мой не был умным, но я раскаялся в нем, и насколько это окажется возможным, наверное, он будет исправлен. Теперь говори откровенно. Остаешься ты или уходишь?» «Я обещала этой леди, — сказала Элен, опять потупляя взор, — не покидать ее и после того, как она столько вытерпела от нас. Она имеет право требовать, чтобы я сдержала свое слово». «Развяжите руки этому молодому человеку», — сказал Измаил. Когда приказание было выполнено, он сделал своим сыновьям знак подойти ближе и выстроил их в ряд перед Элен. «Ну, теперь брось всякие уловки. Будь откровенна. Вот все, что я могу предложить тебе, кроме сердечного приветствия». Огорченная девушка переводила свой смущенный взгляд с одного молодого человека на другого, пока ее взгляд не упал на взволнованные и искаженные черты лица поля. Тогда сердце взяло верх над правилами приличия. Она бросилась в объятия охотника за пчелами и подтвердила свой выбор громким рыданием. Измаил знаком велел своим детям отойти назад и, видимо, огорченный, хотя, может быть, и неудивленный этим результатом, не колебался больше. «Возьмите ее», — сказал он, — «и будьте к ней добры и справедливы. У этой девушки такое сердце, что она была бы желанной в доме всякого мужчины, и я не хотел бы услышать, что с нею дурно обращаются». А теперь я покончил со всеми вами на условиях, которые, я надеюсь, вы не находите суровыми, а, напротив, справедливыми и благородными. У меня есть только один вопрос. К вам, и именно к капитану. Воспользуетесь вы моими повозками, возвращаясь в поселение, или нет?» «Я слышал, что несколько солдат моего отряда разыскивают меня около поселений Поуни», — сказал Миддлтон. «И я хотел бы сопровождать этого вождя, чтобы присоединиться к своим людям». «Значит, чем скорее вы отправитесь, тем лучше. Лошадей множество в степи. Ступайте, делайте выбор и оставьте нас в мире». «Это невозможно» так как старик, бывший другом моей семьи в течение почти полстолетия, остается пленником. Что он сделал, что вы его не освободили вместе с нами? Не задавайте вопросов, которые могут повлечь за собой уклончивые ответы. Я имею с этим траппером свои собственные счеты, в которые не годится вмешиваться офицеру, состоящему на действительной службе. Ступайте, пока дорога открыта перед вами. «Этот человек дает вам хороший совет, и вам остается только последовать ему», заметил старый пленник, который, казалось, не испытывал никакого беспокойства в том необыкновенном положении, в котором он очутился. «Сию — многочисленное и кровожадное племя». И кто может сказать, сколько еще пройдет времени, прежде чем они снова не почувствуют желание отмстить? Поэтому я также говорю вам, идите и будьте особенно осторожны, переезжая степи, чтобы не подвергнуться опять опасности задохнуться в дыму, так как охотники часто зажигают в это время года траву, чтобы у буйволов весной было более нежное и зеленое пастбище. «Я не только выказал бы неблагодарность, но и нарушил бы долг присяги, если бы оставил этого пленника в ваших руках, даже с его согласия, не зная характера его преступления, в котором мы могли быть невольными соучастниками. Удовлетворит ли вас, если вы узнаете, что он получает только то, чего заслуживает?» «Во всяком случае это изменит мое мнение о его характере». «Тогда взгляните на это», — сказал Измаил, поднося к лицу капитана пулю, которая была найдена около тела убитого азы. «С этим кусочком свинца в теле лежал мальчик, такой прекрасный, какой только радовал когда-нибудь отцовский взгляд». Я не могу поверить, что он сделал это иначе, как защищаясь или в законном раздражении. Что он знал о смерти вашего сына, это я признаю, так как он указал кустарник, в котором лежало тело. Но тому, что он злодейским образом лишил покойного жизни, я поверю только услышав его собственное признание. Я долго жил на этом свете. Начал траппер, который понял по общему молчанию, что от него ждут защиты против такого тяжелого обвинения. И много дурного видел на своем веку. Много встречал я бродячих медведей и прыгающих пантер, вступавших в драку из-за куска валявшегося на их пути. И много я видел разумных людей, вступавших друг с другом в смертельную борьбу как будто бы для того, чтобы и безумие человеческое имело свой час. Что касается меня, то я надеюсь, что могу без хвостовства сказать, что хотя моей руке приходилось наносить удары в борьбе со злом и притеснениями, она никогда не наносила удара, о котором ее собственнику было бы стыдно вспоминать в день суда, гораздо более грозного, чем этот суд. «Если мой отец лишил жизни члена его племени, — сказал молодой Поуни, быстрый взгляд которого уловил значение происходившего перед его глазами, — то пусть он отдастся в руки друзей покойного, как подобает войну. Он слишком справедлив, чтобы нужно было приводить его на суд связанным».